Глава 7. Не бояться высоты. Сказать, будто стало страшно, означало ничего не сказать. Мне чего то всегда казалось, что я совершенно не боюсь высоты. Обычно с интересом поднималась на всяческие смотровые площадки, с которых открывались живописные виды. Пару раз ходила в горы, любила аттракционы вроде орбиты и колеса обозрения. Прежде на вопрос о страхе перед высотой я бы с полной уверенностью ответила, что никогда не испытывала ничего подобного. Увы, тогда я просто понятия не имела о том, каково будет висеть над верхним этажом академии, одной рукой цепляясь за металлическую лестницу, которая время от времени покачивалась с громким лязганьем. Пытаясь скоординироваться, я задергала ногами, от чего стало еще хуже — Лестница, будто издеваясь, отодвигалась от меня, а отвратительный звук сигнала бинчивался в уши. Руки задрожали, и я, не желая больше смотреть вниз, запрокинула голову, отчего волосы упали на лицо, загораживая обзор. «Держись! Да когда же эта штука замолкнет!» — пробормотал Кей. Лестница скрипнула, когда он спустился чуть ниже. Я до боли закусила губу и снова попыталась нащупать ногами нижние перекладины. «Хватайся за мою руку!» Его ладонь оказалась совсем близко. Он смотрел на меня, желая помочь, говорил с неожиданно спокойной уверенностью, и мне вдруг стало стыдно за собственное поведение. «Соберись, жалкая трусиха!» «Ну же, давай!» — поторопил Кей. Я судорожно вздохнула пахнущий пылью воздух, и в последнем усилии вздернула свободную руку. Мне показалось, что это длилось очень долго, но на самом деле прошло всего несколько секунд. Его пальцы обхватили мою ладонь, крепко сжали. А теперь не торопись, подтянись немного и попробуй поставить сначала одну ногу, затем другую. Легко сказать «подтянись». Нередкое пренебрежение физическими нагрузками снова напомнило о себе слабостью в ноющих мышцах. Я тут же дала себе мысленное обещание ежедневно делать утреннюю зарядку, тренироваться и повышать выносливость как можно чаще. Если выживу после сегодняшнего, если вообще жива. Вот так, молодец, хорошая девочка, пробормотал кей, когда мне удалось поставить одну ногу обратно на лестницу. Опора не казалась надежной, но все же давала иллюзию, что все снова в порядке. Я поставила вторую ногу. Сначала задев перекладину носком, затем всей ступней. «Замечательно! Продолжим подъем. «А может, лучше спустимся обратно?» — предложила я. «Нет!» — решительно отозвался Кей. «Похоже, уговорить его у меня бы не получилось. Спускаться мы будем другим путем. «Каким?» — позже узнаешь. «Сейчас я тебя отпущу, и ты снова будешь держаться за лестницу крепко-крепко. Хорошо?» Ага, неохотно согласилась я, с сожалением ощущая, как разжимаются его теплые пальцы. Уцепилась за перекладину, сильно до боли стиснула ее обеими руками и снова напомнила себе не привыкать к тому, что Кей всегда рядом и готов протянуть мне руку. Вечно это не продлится. Вперед, Больше я вниз не смотрела. Поднималась не в самом быстром, но и не в медленном темпе, экономя дыхание. Противный звук наконец-то смолк, стало легче. Нужно было спросить у okay, Кея, почему мы побежали наверх, когда все остальные студенты и преподаватели направились вниз. Может, мне следовало присоединиться к ним? Лестница закончилась примерно таким же люком, который вел на чердак в моем подъезде. Толкнув его, Кей взобрался первым, затем помог мне. Пришлось встать на колени, и на юбке появилось несколько некрасивых пыльных пятен. Оделась я не самым подходящим образом. Жаль, что спортивных костюмов в гардеробе Сильфиды не имелось. «Всё, мы на месте!» Тщательно закрывая люк, проговорил Кей. Повернулся ко мне, взял за локти, чтобы помочь подняться на ноги. «Ну Но как? Больше не страшно?» Вспомнилось ощущение, когда я висела на лестнице. Скользкий металл под ладонью, выскальзывающая из-под ног опора, пустота внизу и вспыхнувший перед глазами чересчур яркий фантазии о том, что будет, если не удержусь и полечу вниз. Единственным, что помогло мне окончательно не впасть в панику, был голос Кея, в котором звучала уверенность, что со мной не случится ничего по-настоящему ужасного, пока он рядом. Но окончательно страх никуда не ушел, оставался где-то рядом, холодной сетью опутывая колени и проникая в мысли, где оживало воспоминание о том, что показал мне ректор. Безлюдный переулок, внезапное появление машины и мой силуэт, словно бумажная фигурка, сметённый с дороги. Может быть, меня в действительности уже нет? Тогда к чему всё? И что на самом деле ожидает впереди после того, как закончится обучение в академии? Всхлипнув, я стиснула пальцами рубашку на грудике и склонила голову, прижимаясь к нему в отчаянном порыве смыть слезами пережитый ужас, хоть на мгновение забыть о своих демонах, что напоминали о вероятности оказаться в числе погибших, почувствовать себя живой. «Эмоциональное прикосновение, говорите? Еще какое эмоциональное!» Но в эту минуту совершенно не волновало, что он может заглянуть в мои чувства и прочитать в них что-нибудь скрытое главное чтобы не отпускал позволил хотя бы еще немного постоять вот так рядом ощущая коже мягкую ткань и слушая размеренное биение чужого сердца некоторое время кей не шевелился затем громко вздохнул скользнул ладонями от локтей к плечам и привлек меня чуть ближе к себе погладил по волосам легко едва касаясь все хорошо негромко сказал он «Всего лишь маленькая неприятность. Такое бывает». «Не такая уж и маленькая!» — фыркнула я сквозь слезы. «Сам затащил меня на эту лестницу, а теперь надо было мне с остальными идти». «Так почему же не пошла?» — отозвался он. В голосе послышалась насмешка. Я насупилась и подняла на него глаза. «Потому что дурной пример заразителен. Сама же говорила, что тебя нельзя испортить против твоего желания». Подходящего ответа у меня не нашлось, так что я отстранилась и, смущенно вытирая слезы, принялась осматриваться по сторонам. Заброшенное помещение в самом деле напоминало чердак. Достаточно просторный, вытянутый, как длинный коридор, уходящий вдаль. Тусклый свет пробивался сквозь затянутые кружевом паутины окна. Со стороны Академия производила на удивление парадное впечатление и казалось немного странным увидеть здесь серую пыль и ряд старинных покосившихся шкафов у стены. «Что здесь находится?» — поинтересовалась я. «А, ничего, просто старый чердак», — Кей пожал плечами. «Он вообще не часто появляется. Обычно тогда, когда в здании Академии в очередной раз что-то меняется». «Так поэтому всех заставили выйти?» Я подумала, что это какая-нибудь учебная тревога. У нас тоже такие бывали в школе и в университете. А что будет, когда изменения завершатся? Чердак исчезнет? Мы ведь не можем застрять здесь, как на летучем голландце?» — забеспокоилась я. «Над — На чем? — озадаченно спросил Кей. — На корабле-призраке, — пояснила я. Судя по всему, многое из того, что существовало в моем мире, не имело здесь аналогов. Вот и знаменитая легенда тоже оказалась из числа таких вещей. Он обречен целую вечность бороздить моря, потому что не может пристать к берегу, хотя некоторые считают его миражом. «Мираж?» — Кей посмотрел на меня. Между изогнутых бровей пролегла хмурая складка. «Иллюзия?» — можно и так сказать. «Иллюзии бывают разные, какие-то очень даже вещественные, но это сложно. Не сомневаюсь!» вздохнула я у меня и простых-то никогда не получится что я делаю на вашем факультете ты ошибаешься заявил кей разрушать иллюзию у тебя уже получается осталось только научиться создавать их разрушать вспомни как мы дрались с вауром ты не должна была видеть нас до тех пор пока я сам не убрал бы иллюзию но ты меня опередила а, -а, -а с красивыми огоньками Вспомнила я. Но не могу сказать, как так получилось. Я просто дотронулась. Тебя не учили, что нежелательно трогать чужие иллюзии руками без разрешения. Прости, но ты не ответил, что с нами будет, когда здание Академии снова изменится. Как мы спустимся, если чердак пропадет? И как я найду свою комнату? Я только-только запомнила, где находится женское общежитие, а теперь все снова. сокрушалась я. Даже представить себе не могла, что однажды буду жить и учиться в месте, которое невероятным образом трансформируется само по себе. — Ничего страшного! — отмахнулся от моих опасений Кей. — Я сказал, что обратно мы тем же путем не пойдем, поднимемся на крышу. Я приоткрыла рот и уставилась на него. Кей широко улыбнулся, явно от души наслаждаясь моим изумлением. Однако злиться на него почему-то Не получалось. «Может, ты не в курсе, но я не умею летать?» — сообщила я. Кольнула неприятная мысль. «Интересно, как скоро ему надоест тратить свое время на студентку без намека на магический дар? Ну, пусть даже у меня обнаружились способности противостоять подчиняющей магии ректора и разрушать созданные другими иллюзии. Это далеко не так интересно, как умение творить волшебство самостоятельно». «Ничего страшного!» Беззаботно отозвался Кей. «Я умею. А что касается чердака, то пока мы здесь, для нас он существует». В очередной раз, ошеломив меня этим заявлением, он направился к ближайшему шкафу и принялся что-то насвистывать. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать его примеру. Я открыла второй шкаф, громко чихнула от защекотавшего нос облачка пыли и вздохнула. «Здесь ничего нет, только пыль». «А что ты хочешь найти?» — поинтересовалась я. «Что-нибудь интересное. Мы в таком месте, которое иногда помогает отыскать то, что может пригодиться именно тебе, даже предметы, о которых раньше не слышал». «Любопытно! То, не знаю что!» — вспомнилась присказка из тех историй, которые читала в детстве. «А я тоже могу что-то найти? Как ты думаешь?» «Почему бы и нет? Загляни вон в тот шкафчик». Может, он ждет именно тебя?» «А почему чердак не заперт?» Полюбопытствовала я, поворачиваясь в указанном направлении. Маленький шкаф на коротеньких кривых ножках больше напоминал этажерку. Он притаился в уголке за более крупной мебелью и совершенно не бросался в глаза. «Здесь нечасто кто-то бывает. Сложно улучшить подходящий момент. Как видишь, нам удалось». Деревянная дверца скрипнула, и я заглянула внутрь. Поначалу мне показалось, что здесь тоже ничего нет, но затем я заметила что-то в глубине шкафчика. Протянула руку и наткнулась на зашуршавшую бумагу. «Что нашла?» — спросил Кей, оглядываясь на меня. «Тетрадку какую-то». Я собралась получше рассмотреть свою находку, когда Кей вдруг шагнул вперед И подал мне знак следовать за ним. Мне поберещилось или он в самом деле торопливо спрятал в карман небольшой предмет. Тоже что-то нашел. Нам лучше поспешить. Ничего не объясняя, обронил Кей, и я, захватив тетрадку, которую даже не успела как следует отряхнуть, от пыли, направилась следом. Вскоре появилось странное ощущение, будто на чердаке мы не одни. Через люк точно никто не проникал. И все же казалось, словно кто-то идет за нами. В дальних темных углах слышались подозрительные шорохи, хотелось поскорее уйти отсюда. Я бы сейчас даже на портал согласилась, но вместо портала меня ожидало узкое окошечко, через которое нам предстояло вылезти на крышу. Хорошо, что ни я, ни Кей не отличались значительными габаритами, а иначе наверняка не протиснулись бы. Когда он уже ждал меня на крыше, я быстро оглянулась и краем глаза успела заметить вытянутую в длину серую тень, которая мелькнула в углу. Не удержавшись, я взвизгнула и торопливо последовала за Кейм, больше не заботясь об одежде. Перевела дыхание только тогда, когда створка окна опустилась, оставляя позади пыльный чердак. — Ты не потеряла тетрадку? — спросил Кей. — Нет. Отозвалась я, покрепче прижимая к себе неожиданную находку. «Если здесь действительно отыскивались вещи, которые ждали кого-то определенного, мне суждено было найти именно ее». «А кто это? Там, серый такой!» «Ты обернулась?» кей нахмурился и перевел взгляд с меня на окошко. «Напрасно! Пойдем дальше!» Я наконец-то осмотрелась, и недавнее смятение почти сразу же сменил захлестнувший весенним дождем восторг. Мы стояли на ровном участке крыши Академии, как будто специально созданном для прогулок. Вблизи виднелись украшающие великолепное здание башенки, а внизу открывался вид на парк. На горизонте находились горы. Их полоса ожерельем протянулась на фоне лазурного неба, перистые облака почти касались вершин. «Как красиво!» «Некогда любоваться!» — одернул меня Кей. «Нам пора возвращаться. Если не хочешь нарваться на выговор, не поворачивайся пока!» Я переборола соблазн подглядеть за ним и послушно отвела глаза в сторону, продолжая рассматривать окрестности. Сейчас я могла без тени сомнений признать, что мир, где находилась Академия Эрмислан, мне нравился. Наверняка в нем имели свои темные стороны и различные опасности, подстерегающие незадачливых студентов, и все же здесь на удивление легко дышалось, как будто я наконец-то в правильном месте и с правильным спутником. — Что? Уже не хочется возвращаться? Ехидно поинтересовался внутренний голос, который обычно бронил меня за лень и прочие недостатки, а также вредные привычки. Ворчливый, скрипучий, надоедливый, как будильник, разгоняющий своим звоном самый сладкий утренний сон. «А как же мысли о том, как тебе хочется обратно?» учиться в самом обыкновенном университете, за полночь просиживать над своими любимыми сериалами, которых здесь нет, Хе -хе. А про магию читать только в книжках? Что со мной? Окей, ведь обещал, что не станет больше вмешиваться в мое эмоциональное состояние. Тогда, если он сдержал слово, то выходит, я сама близка к тому, чтобы передумать? Неужели мне в самом деле больше не хочется возвращаться? А как же родители? Я словно разделилась на две части. И одна из них отчаянно жаждала задержаться в академии. А вторая, более разумная и осторожная, по-прежнему хотела вернуться в свой мир, обыденный и привычный. Вот так и происходит раздвоение личности. Саркастично заключил мой внутренний цензор, и я усилием воли заставила его замолчать. Подняла глаза к небу, позволила свежему ветру полностью стереть следы недавних слез и погладила шероховатую обложку старой тетради. Спрятала ее в сумку, решив тщательно изучить, когда останусь одна. Вспомнила, что завтра нужно пойти в библиотеку. Хорошо бы с первой попытки получилось выполнить требование Теа, чтобы она оставила меня в покое. Можешь? «Поворачиваться!» — произнес за моей спиной Кей. Голос его звучал как-то странно. «Только не пугайся слишком сильно и не кричи!» Его слова заставили насторожиться. Разумная половинка снова взяла верх, так что поворачивалась я с опаской. А затем, не сдержав удивленного вскрика, замерла на месте, не решаясь к нему подойти. Кей стоял в нескольких шагах от меня так близко к краю, что становилось не по себе, но, похоже, упасть с крыши он ничуть не боялся. На лице его застыло непривычно серьезное выражение, а за спиной виднелись сложенные крылья, белоснежные и такие дивные, что казались чем-то нереальным, видением, сказочным миражом, таким же, как паруса летучего голландца над волнами моря на рассвете. Иллюзия? Дрогнувшим голосом спросила я, правда? Если я дотронусь, она исчезнет. Попробуй, отозвался он. Я сделала шаг за ним другой. Нагретая солнцем поверхность крыши казалась упругой и ровной, но все же я покачнулась, словно и правда ступала по палубе корабля. Не смело протянула ладонь, задела его плечо, ощутила мягкие перья под пальцами. Не может быть. Прошептала я так тихо, словно боялась спугнуть мгновение. Крылья не исчезли. Может ли какая-нибудь иллюзия быть настолько материальной? Так ты не поверила, когда я сказал, что умею летать. Криво усмехнулся Кей. Казалось чудо, крылья за спиной его совершенно не радовало. Скорее воспринималось досадной помехой или того хуже, никчемной обузой. Значит, ты... Начала я, но он не позволил договорить. Быстрым жестом поднял руку и прижал кончики пальцев к моим губам. «Давай ты не будешь сейчас делать поспешных выводов и пытаться угадать, к какой расе я принадлежу. У тебя еще будет время, возможно, но как-нибудь в другой раз. А пока держись крепче. Да, и рюкзак мой возьми, пожалуйста. Можешь закинуть за плечи, только следи, чтобы не упал». Договорив эту загадочную фразу, Кей подождал, пока я поднимала с крыши рюкзак и, путаясь в лямках, пристраивала на плечах, затем обеими руками обхватил меня за талию. Не успела я вскрикнуть от неожиданности, как мы уже полетели. Твердая поверхность уплыла из-под ног, крыша с окошком на чердак осталась позади, и единственной опорой теперь был Кей, в которого я вцепилась изо всех сил. На аттракцион, даже самый экстремальный, это походило мало. Да и на полет под куполом цирка без страховки, пожалуй, тоже, хотя подобного мне делать не доводилось. Здесь не имелось никаких границ, никакой крыши над головой, только ветер и небо. Волосы растрепались, моя сумка, рюкзак, кея, то и дело напоминали о себе, хлопая меня по спине и оттягивая назад. Хотелось сбросить их, как балласт, и все же мы летели то поднимались выше, то опускались так низко, что я почти задевала ногами деревья в парке. «А что скажут остальные, когда нас увидят?» — спросила я. «Может, академия и магическая, но едва ли студентам позволено вот так запросто летать над ней? Да и правила мы уже нарушили, не последовав за остальными». «Не увидят!» — отозвался Кей. Его лицо оказалось совсем рядом. Неожиданно мягкие волосы задели мою щеку. Почему? Маскирующие руны. Помнишь лекцию? Крылья усиливают их. Они ведь и сами обычно невидимые. Будь у меня крылья постоянно, повседневная жизнь бы значительно усложнилась. Ты так не считаешь? Может быть, задумчиво согласилась я, но я завидую тебе. Зря хмыкнул Кей и сделал головокружительный вираж, что заставило меня зажмуриться и прижаться к нему посильнее. Кстати, подозреваю. «На сегодня остальные занятия отменили, так что я, пожалуй, отправлюсь по своим делам. А завтра, если хочешь, можем начать готовиться к экзамену по истории чернокнижного дела». Заметной неохотой», — добавил он. «Хорошо, но завтра мне нужно в библиотеку. Обязательно. Вот и совместим». Приземлились мы спустя некоторое время прямо у входа в академию. «Не парадного». От того, где в прошлый раз встретили профессора Андреха. Неужели только вчера мне отчего-то казалось, что прошло куда больше времени, или здесь оно двигалось по-другому? Пойдем искать общежитие, сказал Кей. Пока я приходила в себя после полета, он стоял в некотором отдалении. Я не уловила момент, когда крылья исчезли, но, повернувшись к нему, заметила на его лице гримасу боли. Та пропала так быстро, что остались сомнения, не померещилась ли? Пойдем, ответила я, возвращая ему рюкзак. Нам никто не встретился, а женское общежитие отыскалось гораздо быстрее. Пришлось подняться всего на два этажа. К лучшему, учитывая, что коленки у меня мелко дрожали, а вид лестничных клеток заставлял вспоминать о том, как я едва не рухнула на них с высоты. И где вы пропадали вдвоем? С подозрением спросила Эрика, стоило мне переступить порог. Кей заходить не стал, но зоркая соседка углядела его за моей спиной. Показывал новенькой достопримечательности, а Кей? А к ней уже Ваур заглядывал, тоже хотел предложить свои услуги. Он делает так, мне назло, возмущенно фыркнул Кей. Кто знает? Эрика насмешливо приподняла брови и подмигнула мне. Она лежала поперек кровати, покачивая каблуком домашней туфельки. Я сказала, чтобы попозже зашел, но он ответил, что у него еще есть дела. У меня тоже, ответил Кей, до встречи. Надеюсь, тебе понравилось. О чем он? Полюбопытствовала соседка, но я не ответила. Вспоминала о том, что происходило сегодня, и боялась даже загадывать, что со мной будет дальше. Доведется ли мне когда-нибудь еще взмыть с ним в небо?